Татьяна Устинова «Дело об изумруде». Никакую милицию, конечно, вызывать не стали. «Куда там вызывать? Дело-то семейное. Перстень пропал. И не какой-нибудь, а старинный прабабушкин, полученный в наследство. Его никто никогда не надевал. Он всегда лежал только в шкатулке. Как можно? Такая ценность!» «Не знаю», — задумчиво сказала Лиля. «Не знаю, Макс. Ничего у меня не терялось и не пропадало». «Ну, ложек чайных не хватает, но это вечная история. Мне кажется, их таскает домовой». «Кто таскает?» «Домовой», — рассеянно повторила Лиля. «Ну, их то полный ящик, то вдруг хватишься, и нет ни одной. А потом они сами по себе откуда-то возникают». «Материя никуда не девается, и возникнуть ниоткуда тоже не может», — сказал он внушительно. «Куда ж девался этот чертов перстень? Ведь он тоже некоторым образом материя». «Вчера я одну нашла на столе в сарае. Должно быть, дети затащили», — продолжала Лиля. «Да и шут с ними с ложками. Макс, мне все это не нравится. Кто мог взять перстень? У нас ведь дома только свои». «Вот именно», — подумал он. «Только свои. Ничего хуже, чем подозревать своих и быть не может. Теперь придется проводить полицейское расследование, искать какие-то улики, задавать вопросы». сличать показания. В семейном доме, полном детей, друзей и родственников. Он снова осмотрел туалетный столик, зачем-то открыл шкатулочку, в которой всегда лежал перстень, потряс ее и даже поковырял пальцем, как будто перстень мог завалиться за линялую бархатную обивку. Конечно, никуда он не завалился. В шкатулочке он всегда был только один — царственный и одинокий, сияющий зеленым изумрудным огнем. Этот перстень передавался по женской линии, и с ним никогда не расставались. Вот даже на дачу потащили. Его нельзя было положить в банковскую ячейку или сдать на хранение каким-нибудь ювелиром. Считалось, что все поколения женщин этой семьи должны держать его при себе, и он убережет их от любых напастей. Перстень исправно в течение многих лет оберегал от напастей, и вот сам попал в беду. «Сюда кто-нибудь заходил?» «Да нет, Макс». «Ну кто заходит в нашу спальню?» Верочка приходила, вытирала пыль и перестилала постель. А больше никого не было. Верочкой звали домработницу. «Ну еще Маруська вчера перед сном притащилась, просила, чтобы я почесала ей спинку. Я почесала, и она ушла. «Верочка работает у нас 10 лет», — сказал он мрачно. Полицейское расследование началось. И никогда ничего не пропадало. А Маруська... «Зачем нашей дочери прабабушкин перстень? Может, поиграть взяла?» Лилия заволновалась. «Макс, ей 10 лет, но она все же не полная идиотка. Она никогда и ничего у меня не берет. Даже когда ей пять было, не брала. Да никто из домашних не мог взять». Он вдруг так вспылил, что скулы стали багровыми. «Тогда зачем ты мне позвонила? Если никто не мог взять, значит, он сам дематериализовался, твой перстень». И вообще, такие вещи нужно хранить в банке. «Макс, ты же знаешь, что именно этот перстень нельзя...» Большими шагами он вышел из спальни, хлопнул дверью и затопал по ступенькам вниз. Верочка протирала раскидный фикус, торчавший под лестницей. Тоже чьё-то наследство. То ли бабушкина, то ли тетушкина. «Чтобы он провалился, этот фикус», — от души пожелал Макс. «Не нашли?» — тревожно спросила Верочка, — и поправила пучочек бедных волос, стянутый туго-туго. «Господи, твоя воля, вот напасть-то!» «Верочка, кто вчера днем заходил в нашу спальню?» Он чувствовал себя отвратительно и старался не смотреть в несчастные Верочкины глаза. «Откуда ж мне знать, Максим?» «Да никто туда и не заходит. У Лилечки телефон звонил. Она его на террасе забыла. Так я отнесла». «Лилечка собиралась голову мыть и чего-то с волосами возилась». А тут она с телефоном вниз пошла в кабинет и стала там чего-то на компьютере записывать. Дети на улице, почитая весь день. Марина в гамаке лежала в купальнике голым. Книжку в кабинете взяла, на колени положила и в небо глядела. Я уж у нее спрашивала, может, обед ей в гамак подать. А Халь ейный с утра из комнаты не выходил. Спит он там, что ли? Что это нам дает? Ничего это нам не дает. Решительно. Верочка вдруг аккуратно опустила в ведро тряпку, которой протирала глянцевые кожистые листья, и сказала, твердо, глядя Максу в лицо. «Только вот, что я вам скажу, Максим. Зря вы их привезли. И Марину, и Хахали Люди чужие, кто знает, что у них на уме. И вообще они нам не к дому. Он все за Лилечкой смотрит. Ну вот чистый волк степной. И Марина это по сторонам зыркает. Чего она зыркает? А третьего дня за обедом «Давай наших детей пилить. То не так, и это не эдак. И сидят неправильно, и едят неаккуратно». Аккуратистка выискалась. «Это когда варенье малиновое варили, и они пенки с блюдечка лизали». Макс посмотрел из-под «Верочка, это мои школьные друзья. Они скоро уедут, не переживайте». «В кабинет без спросу пошла», — продолжала Верочка упрямо. «Чего ей там надо в кабинете? Это ж ваш кабинет». «Книжку без спросу взяла, чашки со стола таскает, а я потом по всему саду хожу, собираю». «Чашки?» — переспросил Макс. «Чашки и ложки, да?» «Что вы говорите, Максим?» «Ничего», — быстро сказал он. «Извините меня, Верочка». И он побежал наверх. На туалетном столике все было перевернуто вверх дном. Они перевернули, когда искали перстень. Лиля на балконе разговаривала по телефону, и голос у нее был расстроенный. Макс порылся среди разнообразных коробочек, штучек и банок, но не нашел ничего интересного. Щетка для волос попалась ему под руку, и он было бросил ее, а потом покосился, взял и посмотрел внимательно. На щетке были длинные белые волосы. Ёлки-палки. Макс вышел на балкон, на летнее легкое веселое солнце, которое путалось в соснах, и неровные игольчатые тени лежали на широких и теплых досках. «Я сама не знаю, как это получилось, но...» — говорила Лиля. Макс подошел, вытащил у нее из ладошки телефон и нажал кнопку «Отбой». «Макс, ты что, с ума сошел? «Лилька, вспомни. Ты вчера собиралась что-то делать с волосами, но Верочка притащила тебе телефон, и ты спустилась в кабинет. Дальше что было?» Она смотрела на него во все глаза. «Да ничего не было. Это с работы звонили, они мою статью не получили». Я отправила еще раз и вернулась. Только с волосами я ничего не сделала. Не успела. Потому что опять позвонили. Чего-то там уточнить надо было. И ты опять спустилась в кабинет. Лили немного подумала. Ну да. Компьютер у меня там. А телефон мне Марина принесла. Потому что я его внизу забыла. Как раз в кабинете. Ты пошла вниз, а Марина осталась в спальне? «Макс», — сказала Лиля, Она не могла взять перстень. Во-первых, она ничего о нем не знает. Во-вторых, она была в купальнике, таком, что... В общем, перстень никак не спрячешь, он же огромный. А у меня в кабинете дверь была открыта, и я ее хорошо видела. «Она и не прятала перстень в купальнике», — сказал Макс мрачно. Пойдем со мной». «Куда?» «В сарай». В сарае было тихо и сумрачно. Пылинки танцевали в солнечных лучах, пробивавшихся через щелястые стены. Макс подошел к верстаку, заваленному остро пахнувшей стружкой, заставленному банками с засохшей краской, пакетами с удобрениями и еще какой-то ерундой. «Ты здесь нашла чайную ложку?» «Ну да, прямо вот тут, сбоку». Макс посмотрел. Ближе всего к месту, на которое показывала Лиля, стояла жестянка из подрастворимого кофе, почти доверху наполненная гайками и шурупами. тесть очень любил такие банки с шурупами. Как будто ему то и дело приходилось что-то к чему-то прикручивать. Макс перевернул банку, из нее хлынул водопад железок, и вдруг в самой середине полыхнуло зеленым огнем, негромко звякнуло и покатилось. Прабабушкин перстень. Лиля выхватила его и зажала в кулаке. «Макс! Как ты его нашел? Он знал, что найдет перстень. И все-таки как будто не ожидал. Да уж, сказал он помедлив и погладил ее по очень коротким темным волосам. Старших надо слушать. Макс, они нам не к дому, права, Верочка. Марина и ее её... жених? Хахаль, поправил Макс. Верочка все правильно определила. Странно, что они перстень вчера не забрали. хотя он мне говорил, что у него какие-то проблемы с машиной. И сегодня он ее должен привести из сервиса. Видимо, предполагалось, что он приедет и спокойненько заберет из банки твой перстень. «Макс, ну как ты?» «Очень просто». «Она целый день лежала в гамаке», — мне Верочка сказала. «Потом началась эта канитель с твоими звонками. В первый раз тебе трубку принесла Верочка, а во второй раз Марина. Она зашла в кабинет за книгой, На столе зазвонил твой телефон, и она тебе его понесла. Оба раза ты брала телефон и спускалась вниз. Верочка ничего из спальни взять не могла. Она с нами столько лет и... Короче, не могла. А Марина могла. Ты ушла вниз, она осталась. Посмотрелась в зеркало, причесалась твоей щеткой. На ней остались длинные белые волосы. «Ни у тебя, ни у Верочки, ни у Маруськи нет длинных белых волос». Потом стала открывать коробочки и наткнулась на изумруд. Вот и все. Нет, не все. Не все, не все. Лиля разжала ладонь и показала ему камень, который словно наливался солнечным безудержным светом. Где она его несла? Как? Он огромный, тяжеленный. И она мимо меня прошла я хорошо ее видела. В чашке, сказал Макс, в кофейной чашке. Она пила кофе. Чашка была у нее в руке. Верочка сказала, что Марина по всему саду оставляет чашки, а она, Верочка, их потом собирает. И ты сказала, что вчера в сарае нашла ложку. Только ты думала, что ее утащил домовой. Или дети. А на самом деле не дети и не домовой. И что теперь будет? Ничего. Я попрошу их уехать. все таки школьные друзья. Макс, не расстраивайся ты так. «Я стараюсь». Они еще постояли, а потом выбрались из сарая на свет и тепло. Сосны шумели высоко-высоко, их длинные тени лежали на дорожке и пахло разогретыми стволами, смолой, летом. и все всё-таки я не повезу его в банк и не запру там в сейф», сказала Лиля и подставила изумруд солнцу. Зеленый глаз снова загорелся торжествующе. «Чтобы его опять утащили», «Чтобы он и дальше нас оберегал», — твердо ответила она. «Ну вот, от плохих людей, например». «Ты на самом деле в это веришь?» Она нацепила на палец кольцо, потянулась и поцеловала его. «А ты? Нет?»